Барангин, барангин, барангин, будь, будь человеком! Событие одиннадцатое. Встреча с Бесхвостым. Сейчас наедим с сказал я Косте Малинину, и пам-чим-чим-чимса, полетим! Куда? Хм, можно направо, можно налево. Раз мы с тобой превратились, то нам теперь всё можно. Я поднял крыло, отставил лапу и прочитал с выражением. «Мы вольные пти Пора, брат, пора! Туда, где за морем белеет гора! Одним словом, куда захотим тим, туда и полетим-тим! Вот какая жизнь!» Малинин засмеялся. Воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносым! Чуть-чуть-чуть, деса! Врёшь! Ни-ни-ни, ничуть! А у тебя глаза голубыми остались, как у девчонки! Чип-чик!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 В голове совершенно пусто Ни забот, ни мысли, ни тревог И так будет весь день Целый день, день, день, день, день Ну и день, день, день Вот так день, день Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами кости маленина скакавшего по ту сторону лужицы. Костю, чок-чок-чок, ну как жизнь? Замечательная! А что я тебе говорил? А ты говорил, превратимся лучше в бабочек. Давай искупаемся. Холодно. Давай лучше овёс искать. Очень-чинь-чинь-чинь очень, есть хочется. Найти овёс на нашем дворе оказалось делом нелёгким. Мне попадались и конопляные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные А вот овса все не было Ты че че че чего дерешься? Юр-че-че-че, он у меня из хвоста перо выдернул Хулиган какой! Я оглянулся и увидел, что невдалеке от меня Костю Малинина гоняет по траве здоровенно без хвостых воробей Я скачу! Затрещал Костя, подбегая в припрыжку и прячась за мою спину Вижу, в траве овес лежит Нагнулся Слышу, у меня из хвоста кто-то перо дергает Хулиганство какое Ты че-че-чего к маленьким пристаешь? Спросил я, подскакивая к здоровенному воробью Че-чего ты людям выходной день-день портишь? Я не че чего а че чего Этот птенчик на мой овес разлетелся Но че-чуть чужой двор заявился, да еще распоряжается здесь Кто-то я вас здесь раньше никогда не замечала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 А мне этого воробья почему-то даже жалко стало. Эй ты, коцей вставай! У нас лежачего не бьют. Можешь проваливать. Впрочем, чем можешь и остаться. Мы тебя сейчас сейчас угостим овсом. Костя, где овес? Здесь, в траве. Вот овсиси-сисисисисинки. И вот овсисин-сисисинки. Но Бесхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь. чеп -чи чик Сам ты чепчик Не мог бы из меня дать сдачи. Ко мне снова вернулось хорошее настроение. И Костя Малинин опять стал веселый-превеселый. А здорово ты его чеп-чеп-чеп-чебу-чеп-чеп-чебурахнул! -чеп сказал Костя, выгребая из травы зернышко овса. У меня даже слюнки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я поточил клюва камешек и еще крепче зажал зернышко лапой. Сейчас я эту овсинку раздолблю и съем. Сейчас. Услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина, я обернулся